196. Апрель 19. -е. Могут спросить, почему так настаиваем на очищении? Ответьте. При абсолютной зрительной памяти и способности создавать яркие и четкие образы мысли, они будут настоящим бедствием и для их породителей, для окружающего, и для пространства, если сознание не нечисто. Также обостренная восприимчивость при наличии в проводниках, зараженной низким мыслями материи, вызовет созвучие соответствующим Словом, получится конвейер зла. Вот почему неготовые сознания, безрассудно коснувшиеся без предварительного очищения, кончают одержанием или сумасшествием или расстройством здоровья. Мудро учитель ведет, постепенно углубляя познание и укрепляя организм советами йоги. Кто-то сетует на медленность пути, на то, что не открываются центры в желаемой мере. Нет мудрости эти мысли, ведь огненный аппарат человека очень легко пережечь. Трудно совместить тягость плотного существования с возможностями безудержного устремления и знанием тонкого мира. Только равновесие поможет удержаться на гребне волны, а равновесие духа — одно из самых труднодостижимых качеств. Но достоинство всех положительных качеств Духа в том, что их можно развивать и усиливать беспредельно, и при этом совершенно безопасно для организма. Как бы ни росли преданность или любовь к иерарху, или мужество, или спокойствие, или самообладание, кроме пользы своему обладателю, они не дадут ничего. Можно подумать о том, сколь ценны эти нетленные и неотъемлемые накопления, и сколь же нужны для продвижения, сколь необходимы они в мире над землю. Что же является наинужнейшим в жизни земной? Утверждение качеств всеми помыслами, всем устремлением, всем желанием. Но кто же захочет время терять над тем, что не имеет в себе того, зачем обычно гоняются и чего ищут люди? Но захотевший и руку к тому приложивший спело пожнет и в этой жизни, и в той, и в тех, которые будут».